Глава 8. В 8:00 утра следующего дня мы смиренно вошли в приёмный покой больницы, но несмотря на все наши обезьяние ужимки и прочее баяние, в встрече с Викой нам было категорически отказано. Волосатый, утомлённого вида кастоправ буркнул, что состояние её очень серьёзное, и эта правдивая оценка радужных надежд не вселяла, весьма опечалена этим известием. Мы выехали на Сызранскую трассу и первым делом завернули к Пузырю. Ожидая ещё ездили услышать его вопли и крики о помощи, мы из дурава ошиблись. Только в непосредственной близости от колодца стали различимы его горестные стенания, щенячье поскуливание и непонятный перестук. Торопливо сбросив крышу с колодца, мы с любопытством заглянули вовнутрь. В тусклом луче фонарика При сером свете наступающего дня мы увидели такое, от чего даже видавшие виды ухов присвистнул и задумчиво выругался. Приподнявшись на полметра от колодезного дна и каким-то образом там закрепившись, Узёрёв стоически отражал массированную кросиную атаку. Наглых кровожадных зверьков было не меньше десятка. А может быть, не просто показалось а от того, что в тесной шахте колодца Шныряли они торопливо и хаотично, руководствуясь лишь двумя принципами, как поскорее сожрать пузыря и при этом не повредить своей шкуры, потому как доведенная до отчаяния жертва хватала и давила их голыми руками. Несколько размаженных крысиных трупиков были тому неоспоримым доказательством. Видимо, аресталище продолжалось не меньше часа или того больше, потому что изнемогающий от усталости Витенька, начал постанывать и заметно сдавать чего нельзя было сказать о его противниках Скульптор, помощь нужна? учтиливо спросил Хухов. Или сам справишься? И зверги, пошисты! задрав голову воспрянул Кузьрёв. Скорее бросайте конец, они ж меня загрызут, уже в селяшке покусали. Такая твоя судьба, сбрасывая канат, ухмыльнулся я. На роду у тебя написано ведьёк, всю жизнь ходить с искусанным концом. Куда те тряпаться? Мамочки, помогите! Вдруг зарычал он и свободной рукой начал нелепо колотить себе по заднице. Как оробабленного, грязного и жалкого, мы выволокли его на поверхность. Первое, что он сделал, оказавшись на воле, так это растягнул и стёрнул исподнее, откуда тотчас возмущённым писком выскочила довольно крупная коричневая оса. В волю потешившись над перебимтованным его естеством и кровоточащей задницей, мы направили придурка в эндиспансер, но перед этим для остраски провели обзорную лекцию о вреде чумы, переносчиками которой являются грызуны. «Если хочешь остаться живым, то не попадайся на глаза Игорю и Дормидонту, они, не задумываясь, превратят тебя в кучу вонючего мяса. Не вздумай от нас прятаться, из-под земли достанем документы у нас». На прощании предупредил его ухо: "После прививки поезжай домой и двери никому не открывай, кроме нас, разумеется". Городскую черту славного города Сызрани мы пересекли в 11 часов 30 минут, и не зная, куда двигаться дальше, беспомощно прижались к тротуару. "Девушка, возможно, немного потревожить? Добры желательно сколь уся я, расписанный под хохлому девице. Вы не подскажете?" Подскажу, перечёркивая моё слово блюде, надменно пообещала она. Спрашивайте. Извините, мы приезжие и потому не знаем, потупив в голову, Гробко промямлил я: как будет правильно с Изравченко или с Изронка? С Изравченко или с Изронка? Наморщив лобик, сосредоточилась она. Хмм, с Изронка или с Изравченко? Не знаю, я приезжие. Наконец-то нашлась она. Да, «Я — приезжая, а вот вы — хам и пошляк!» «Можно считать первое знакомство с жительницей этого города состоявшимся!» Отваливая от тротуара, заметил Ухов. «В другой раз, Иваныч, переговоры буду вести я!» После многочисленных рекомендаций и советов, что нам бесплатно надавали слово «охотливые горожане», мы каким-то образом очутились у здания городского суда. В канцелярии, Плотно заселенные разномастными девками, нас встретили с душевной теплотой и пониманием. Особым вниманием был отмечен Максимилиан, а если говорить точнее, то его своеобразная внешность. Принимая их комплименты за чистую монету, крокодил приосанился, многозначительно хмыкнул и щелкнул челюстью. — А что, девчоночки мои, слабо вам знать нотариуса Свиньева? Присаживаясь на краешек стула, Начало он обстоятельную светскую беседу, и неизвестно, в какие бы дали она его завела, не появись в канцелярии сухопарая старуха. Словно ворона, облачённая во всё чёрное, она окинула своих подопечных опытным глазом, и громкий щебет весёлых девиц смолк сам по себе. "Молодые люди!" вансиф меня свои чёрные пронзительные глаза, закаркала она. "Утолите своё праздное любопытство за стенами этого здания!" Элита Богучи, пройдите два квартала вниз. Там за перекрёстком в трёхэтажном здании расположена нотариальная контора, право. И там вы без труда сможете найти Сергея Анатольевича Свиньёва. Не смею вас больше задерживать. Поблагодарив старую грымзу за полную и исчерпывающую информацию, я направился к выходу. Скорчив ей в спину при противную рожу, то же самое сделал и Ухов. Украткой приснули девки, и мы на правах победителей покинули судебную канцелярию. Следуя указаниям старой Вороны, мы строго прошли два квартала и в конце концов уперлись своими тупыми лбами в стену трёхэтажного кирпичного здания, построенного ещё в прошлом, а может быть, даже в позапрошлом столетии. Судя по окнам и разноцветным шторам, верхние этажи занимали жилые квартиры, зато первый Плотненько и основательно оккупировали две юридические службы. Справа от парадного входа, свою половину застолбила нотариальная контора, право, а слева под вывеской Защита устроили свои тусовку независимые адвокаты. "Лухаев, ты когда-нибудь видел зависимых адвокатов?" поднимаясь по парадной лестнице на крыльцо, хмыкнул я. "Чепуха какая-то. Никакой чепухи тут нет." Наступая мне на пятки, пропыхтел Макс: "Все адвокаты, независимо от ширины и объёма карманов своих клиентов". Толкнув входную дверь, мы очутились в просторном вестибюле, отделанном под чёрный мрамор. Широкий коридор налево приглашал к адвокатам, направо звал к себе нотариус, а посередине за стёклами конторки отдыхал и причмокивал губами охранник Фёдор Матросов. Именно это имя значилось на табличке. Боясь нарушить его полуденную сладостную сиесту и тем самым вызвать нервное потрясение, мы неслышными мышками проскользнули направо, в нотариальные покои. Первая дверь направо показалась нам подходящей. Заглянув в неё, я увидел несколько клеток кабинетиков, разделённых между собой толстыми стёклами. В этих витринах террариума трудились четверо разношёрстных девиц, Все неувлечённо шлёпали по клавиатурам компьютеров, не обращая на нас никакого внимания. Обиженный таким равнодушием, Ухоф хрубко кашлянул, а потом негромко, по-медвежье рыкнул. Испуганно подскочив на своих виртявых стульчиках, они отклячали задницы и обратили мордочки в нашу сторону. Здорово, овцы палорогие! Я ваш новый пастырь, подходя вплотную к стёклам, загоготал он. Все, травку пощипываете, зелень стрижете. — Кто вы такой и что вам нужно? Опомнившись первой, на правах старшей возмутилась унылая блондинка с бесцветными глазами и абстрактной фигурой. — Мы — доверенные лица депутата Хрякова! — важно заявил Макс, и, внимательно посмотрев ей в глаза, многозначительно добавил. — Уполномочены вести конфиденциальные переговоры с вашим шефом, господином Свиньяхиным. — Свиньевым! автоматически поправила она и удивленно посмотрела на меня. «Странно, как же так? А вы тоже ничего не знаете?» «Что значит «тоже не знаете?» озадаченно спросил я. «Тоже не знаете? А кто не знает еще? И вообще, кто и что должен знать?» «Тот мужчина, что вышел отсюда десять минут назад, он тоже спрашивал Сергея Анатольевича и тоже ничего не знал». «Послушайте, дамочка, перестаньте закручивать валу рога». совершенно сбитый с толку, позволил я себе некоторую резкость. Прошу вас говорить по-русски. Мы из другого города и не в состоянии понять ваш бессмысленный словесный винегрет. Что тут у вас приключилось? Где Сергей Андреевич? В первой больнице, облизав безскровные губы, поёжилась блондинка. На него было совершено покушение. Вчера вечером в него кто-то стрелял, прострелил голову, и от этого Сергей Андреевич чуть было не умер. «Кто стрелял?» Почуяв кровь, ухо вдернул ноздрёй и многозначительно посмотрел на меня. «Когда, где и зачем стрелял?» «У него в подъезде стреляли». На помощь своей корявой подружке пришла разбитная чернявая девчонка. А случилось это в тот момент, когда он, вернувшись с работы, открывал дверь своей квартиры. Значит, времени было шесть минутами. На кончик своего пистолета преступник накрутил глушитель. И потому самого выстрела соседи не слышали». Только пацаны, которые немного позже спускались с верхнего этажа, заметили клубы дыма, валявшие из его квартиры. Они рассказали об этом родителям, а те вызвали пожарных. Когда взломали дверь, раненый в голову Сергей Андреевич корчился в передней, а в его домашнем кабинете вовсю пылал костёр. Ещё бы немного, и в самое ближайшее время у нас был бы новый шеф. А так, в первую больницу его увезла скорая помощь, и теперь состояние его здоровья можно оценивать, как вполне удовлетворительное. Скоро он поправится, выйдет на работу и снова начнет брезжать, привязываться по пустякам и отравлять наше существование. И каким же образом он это делает? Не удержался и понимающий ухмыльнулся я. Натурально привязывается, что ли? Да молоденьких девочек охочь. Если бы так, то и черт с ним! Тяжело вздохнула юная распутница. Дали бы мы ему по разу, ничего б с нас не убыло. А ему впечатлений на месяц так ведь нет. Ему старому хрену это не нужно. Ему большего подавай. Решил, что мы-то должны упираться с половины 9:00 до половины 6:00. Весь рабочий день. Козёл, ни в парикмахерскую не сбегать, ни в кафешки не зависнуть. Короче, мрад, плашим как рабыни на плантациях. Я об этом вам и тому мужику, что перед вами приходил, всё рассказала. Пускай вы на меня накапаете, не жалко. А всё-таки странно, что вы о вчерашнем покушении ничего не знаете. У нас ведь город об этом гудит. Ну а мы, девочка из другого города, перегнувшись через стеклянный бардюр, и они удержался и потрепал её по щеке. Не могли мы этого слышать? Наверное, и тут посетитель, кто приходил перед нами, тоже приезжий. Кстати, расскажите нам о нём, каков из себя, во что одет, зачем пришёл и чего хотел от шефа? Не заметили ли вы в его поведении чего-нибудь странного? А вы кто такие будете, чтобы так о нём расспрашивать? следователей из прокуратуры так что ли насторожилась и дёрнула за дурным носом мерзавка а то может и сообщить куда следует сообщи ей рявкнул макс и козирнул в служебной ксеивой вместе сидеть будем в одной камере и скучать я тебе не дам долго у вас торчал тот мужик да какой же он мужик обиделась девчонка лет 20 не больше совсем ещё порень к тому же симпатичный высокий стройный шатен с красивым лицом Ага, страны некуда, ей хидно хихикнула махонькая пухленькая соседка с приятными ямочками на щёчках. Красавец записанный, не могу. Тебе светка лишь бы в штанах был, и чтоб в тех штанах звенело. Хумора дай только. Глаза глубоко посаженные, ну, словно у муравьеда. Рот тонкий, прямо до попереных ушей, вылетает жаба, а подбородок острый, как у Мефистофеля. Но самое главное ступни Они у него словно у гуся лапчатого. Ему, наверное, и сорок восьмой размер в пятках жмет. Кошмарики! Вечером увидишь, всю ночь не уснешь. Хотя для тебя, Светик, и такой урод за счастье будет. А на тебя, карлица веслозадая, даже и такой урод не взглянет, мимо пройдет. Тут же парировала Светик. Ты же у нас еще девушка! Конечно! Я же, в отличие от тебя, не дежурю по ночам возле гостиниц. Ядовито выдавила помпушка и хлопотливо защелкала клавишами. «А ты! А я!» — негодующе захлебнулась Светка. «Ша! Овцы драные!» — вспотев от услышанной информации, гаркнул ухов. «Козы махеровые! Говорите по очереди и по существу, а свои задницы обсудите на досуге!» «Начинает Светлана! Во сколько он пришел?» «Наверное, в половине двенадцатого, или что-то около того!» Испепелив подружку взглядом, начала она. «Ну да, он пришел, когда мы заканчивали пить чай!» Одет он был в бежевое кашемировое пальто, белый свитер, а в руках держал дорогой кожаный чемодан чёрного цвета. Ага, подошёл и начал сушить на мозги. Не удержалась от замечания Пампушка. Минут 10 выпрашивал, что да как, кто покушался на Свинёва, каким способом и зачем? Его хотели убить, и почему не убили? Хот куда нам знать, почему не убили? Утомил меня в конец. Ага, всех вытряхнул. Подтвердила её слова оленьлая блондинка. а потом вообще обнаглел, узнал, где находится рабочее место Сергея Андреевича, уселся за его стол и начал выспрашивать, где и как мы храним документы. — И где же вы их храните? — живо заинтересовался этим обстоятельством Макс. — Где надо, там и храни им! — понимая, что и так сболтнула лишнего, отрезала она. — И вам об этом знать не обязательно! — Да нигде мы их не храним! — еще ничего не понимая, — простодушно заявила гулящая Светка. — После окончания работы все бумаги мы отдаем Сергею Андреевичу, а уж он запирает их или в сейф, или в несгораемый шкаф, или уж просто на полки стеллажи, а то и домой вносит. Он иногда дома работает. — Ясненько, — задумчиво пропил ухов. — Красавицы, а нельзя ли мне тоже посидеть за столом вашего начальника? Просто страсть, как люблю, сидеть в директорских креслах. У меня от этого стимул поднимается. — Посидите, может ума прибавится. «Или сделайтесь нашим шефом взамен этого маразматика, у которого стимул уже давно не поднимается!» Хихикнула помпушка и тевнула вглубь комнаты. «Там его конторка, у самого окна, сидите на здоровье, только ничего не трогайте!» Пройдя по стеклянному коридорчику, мы остановились перед полуметровым возвышением, на котором Свиньев удачно свил свое истребиное гнездо кафедру. Отсюда все его рабыни, особенно задняя их часть, просматривались как на ладони. Здесь легко и непринужденно можно было наблюдать и контролировать каждое их движение. «Иваныч, а тебе не кажется, что этот самый Свиньев — прибольшой затейник?» Усаживаясь на его место, Ухов по достоинству оценил наблюдательный пункт. «Затейник, если не сказать большего! Старый Ахнай, вероятно, одинок и похотлив. Именно отсюда он наблюдает за интимными фрагментами тела своих красавиц». и потихоньку сбрызгивает под стол. Теперь понятно, почему он так недоволен и в долгими отлучками. Ха! Не комплект! И кайф не в кайф! В ухав, тебе не кажется, что у тебя больное воображение?» Прислушиваясь к какому-то странному звуку, осторожно спросил я. «Ты ничего не слышишь?» «Теперь слышу!» — негромко ответил Макс и сглотнул слюну. «Кажись того! Часики где-то потикивают!» Только спокойно не будем травмировать слабую психику наших экзальтированных дам. Тикает за дверцей шкафа, но открывать ее я бы не советовал. С этими золотыми словами он на палец приоткрыл соседнюю дверцу, любознательно заглянул вовнутрь. «Кажется, ты задался целью оставить наши гениталии на люстре?» Покрываясь холодным потом, спросил я простуженным басом. «Себя не жалко, так вот девок пожалей!» «Пожалею!» "С тружно поднимаюсь к колен", ответил он, и подойдя к конторке Светланы, спросил: "Милая, а какого цвета был его дипломат?" "Коричневый, с иссенением под крокодиловую кожу, а может быть и натуральный", беспечно ответила легкомысленная девица. "А какое это имеет значение?" "Никакого", невозмутимо прогудел ухов, и только синяя вена на его лбу показывала, чего стоит это спокойствие. "Светик, а вы хорошо видели, как он уходил? Что он выносил в своих руках?" Да ничего, удивлённо переглянулись девицы. Вы даже не заметили, когда и как он ушёл. Не до того было. Только с Валькой разборки устроили, а мы им помогали. Ясно? А теперь, девчонки, слушайте меня внимательно, но только без истерик. Учтите, первый, кто забежит, я собственна вручную испорчу фейс. Сейчас вы тихонько встаёте из-за своих компьютеров и гуськом выходите из комнаты, но только таким манером, чтобы я слышал, как пролетает муха. Задание понятно? Тогда вперёд. Что вы выдумал? возмутилась блезлая блондинка. Никуда мы отсюда не уйдём. Тогда взлетите на воздух вместе со всем этим барахлом, идиотки, хрипло прошептал он. Ваш красавец оставил в шкафу Свиньёва небольшой презент крокодиловый дипломат с часовой миной.